Как ни противно, на вкус была эта жидкость, все же она помогала еще более противному на вкус мясу проскочить в горло. Они сушили по кружке и растянулись на земле, чтобы вздревнуть после еды. Почувствовав, что на его лицо упала какая-то тень, Практис заворочался во сне, открыл один глаз и увидел, что над ним возвышается чья-то темная фигура. Завопил он и принялся шарить вокруг себя в поисках меча. — Это всего-навсего я, Рапстерк, — сказал Рапстерк. — Ты, адмирал, который командует этим отрядом. Практик сел и бросил на него подозрительный взгляд. — Ага, а кому какое до этого дело? — Я Рапстерк. Ты уже представился, чего тебе надо. «Скажи мне, адмирал — это офицер?» «Самый главный на флоте». «А что такое флот?» «Тебе это зачем-то нужно знать?» «Да, сэр». «На флоте, — говорят, — так точно, сэр». «Так точно, сэр». «Вот это уже лучше. Так чего тебе надо?» «Ну, в жизни не слышал разговора нелепее и нуднее», — сказала Мита. Снова улегшись поудобнее, натянув на голову куртку. «Вино для офицеров», — сказал Стерк, скидывая со спины пузатый кожаный бурдюк. «Раз ты, офицер, я тебе принес немного». «Эта армия мне начинает нравиться», — радостно сказал Практис, запрокинул голову и направил темную струю из бурдюка себе в глотку. Его пришлось сколотить по спине не меньше пяти минут, прежде чем приступ судорожного кашля прошел. К этому времени все проснулись. Бил сделал маленький глоток и выпучил глаза. — Впрочем, мне приходилось пить и похуже, — хрипло заметил он. — В нем все-таки есть алкоголь, — сказал Практис еще более хрипло. — Дайте сюда. — Может ли... «Ничтожный раб спросить, что привело вас в эти края?» Заискивающе спросил Стерк, видя, что они вот-вот нахлещутся до обалдения. «А, так вот, зачем ты здесь?» — сказал Ки. «Тебя прислал тот офицер, чтобы все у нас выведать. Попробуй только это отрицать». «С какой стати?» — хихикнул старик. «Так оно и есть». Он хочет знать, откуда вы пришли и что здесь делаете. Все взгляды обратились на Миту. Похоже, она уже была произведена в «Лжецы» первой статьи. Мы пришли из далекой страны. Не может быть, что вы слишком далекой. Это плато не так уж велико. Она улыбнулась и переключила передачу в своей машинке для вранья. — Я не говорила, что мы с этого плато, мы с другого плато, и мы бежали оттуда через песчаные бездорожья бесконечной пустыни, спасаясь от идущей там бесконечной войны. — Вы не первые, кто бежит от этих ненормальных бартрумянцев, но вы не краснокожие и не зеленые, значит, вы мерзкие белые обезьяны. И сюда дошли слухи о них. Забудьте это, чепуха. Там много чего происходит, о чем вы не имеете ни малейшего представления. А мне до этого нет дела. Я просто пытаюсь напоить вас до пьяна и выведать, где вы спрятали свои радиевые ружья. У нас их не было. Вы уверены? Спрашиваю в последний раз. — «Вполне уверены. Теперь давай вино, хоть оно и скверное, и катись отсюда. Неужели ты думаешь, что будь у нас хоть какое-нибудь оружие, мы вступили бы в вашу паршивую армию?» Старый раб погладил бороду и кивнул. «Вот это уже похоже на правду. Значит, у вас нет никакого другого оружия, и вы готовы драться, вооруженный лишь мечом и щитом?» или еще чем нибудь столь же примитивным правильно это все что я хотел узнать можете наслаждаться вином стерк униженно склонился перед ними и все снисходительно помахали ему рукой потом стерк поднес ко рту свисток который до того прятал в ладони и пронзительно свистнул со всех сторон из за деревьев выскочили солдаты и мгновенье спустя к горлу каждого были представлены острые копья. — Отведите их в цирк, — приказал стерк. — Там теперь будет шесть новых добровольцев. — В цирк? К дрессированным медведям, клоунам, слонам? — радостно спросил Билл. — К копьям, мечам, трезубцам, львам и тиграм. На смерть. Глава двадцатая. Под угрозой копии отваженный маленький отряд провели через весь лагерь под насмешливые крики и издевательства грубых солдат. «Вы об этом пожалеете!» «Маритуру те салутамус!» «Приветствую тебя, обреченный на смерть!» По латыни. Перефраз традиционного возгласа гладиаторов, обращенного к императору: «Иностранцы, варвары!» Не обращая внимания на оскорбления, большей части которых они все равно не понимали, они дошли до палатки центуриона. «Слава тебе, центурион Педикул! Слава!» – вскричал дряхлый раб. «Пленники доставлены!» Откинув полотнище палатки, вышел педикул. он уже снял доспехи и был в просторной тунике, которая выгодно подчеркивала его мужественную фигуру и позволяла видеть, насколько он толстобрюх, кривоног кривонок и косоглаз. «Выстрейте их передо мной», — приказал он, глядя на всех сразу и ни на кого в отдельности. Ударами мечей и копий пленников заставили встать в ряд. Ведикул смотрел их. — Вот этот хорош собой. Рослый, крепкий и с клыками, — сказал он, глядя на Билла. — О, благодарю вас, сэр, — заискивающе сказал Билл. — Поставьте его первым. Он, должно быть, продержится несколько раундов, прежде чем его прикончат. — Да я тебя первый прикончу, пузотый, — проворчал Билл. и прыгнул вперед, но ему преградили путь обнаженные мечи. Педикул злорадно усмехнулся, показав вставную челюсть, которая тут же выскочила у него изо рта, и он поспешно запихнул ее обратно. Проходя мимо адмирала, вербера и блая, он лишь окинул их презрительным взглядом и остановился перед Митой, пожирая глазами ее роскошной формы. Остальных на арену, — приказал он, — кроме вот этой. Разденьте ее до гола и умостите бальзамом, мирной и лимонной умывальной водой. Потом оденьте в лучшие шелка, она будет моей рабыней для любви. — О, благодарю тебя, добрый командир! — выдохнула Мита, поймала его руку и склонилась над ней, чтобы поцеловать. А ты ничего себе для Палеолита. Таких любезных предложений я не слыхала уже много лет, и, наверное, упала бы в обморок от такой заманчивой перспективы, если бы только челюсти тебя получше держалась. С этими словами она крепко стиснула его кисть, тренированным движением захватила локоть и рванула в сторону и на себя. Пидикулы ждал крик боли. И вслед за ним вопль страха, когда она подбросила его в воздух и швырнула на палатку. Палатка обрушилась и накрыла его. На его полузадушенные крики подбежали солдаты, и через несколько секунд Мита и все остальные уже стояли неподвижно, с приставленными к горлу остырями мечей. Отлично, сказал Бил, ты молодец. Спасибо, милый. Доброе слово, всегда приятно. А кроме того, что я молодец, я еще три года подряд был чемпионом в МФ. Всего флота военно-морского? Да, нет, кретин. Вспомогательного и мусоровозного. На арену! Проскрежетал Педикул, выбираясь с помощью солдат из развалин палатки. Челюсть он потерял. Парик сбился на глаза. Смерть, кровь и мученье, мне не терпится это видеть и первой выпустить эту чересчур мускулистую красотку.